Территория полигона Военно-инженерной академии имени Куйбышева, станция Опалиха Московская область, 19 августа 1941 года, 0907. Ну что, товарищи, начнем? А то, небось, заждались своих самоделок. Высокий, в щегольской гимнастерке и ослепительно сверкающих сапогах, военный инженер первого ранга посмотрел на часы. Первыми мы продемонстрируем ручные гранаты, затем осколочные мины направленного действия. Подрывные заряды будут показаны на другой площадке. Прошу всех спуститься в укрытие. Представительная делегация из 15 человек, в которой из тех, кто носил форму, не было никого в звании ниже полковника, послушно выстроились у узенькой лестницы, ведущей в бетонный бункер. Судоплата бросил взгляд на расставленные на идиллической лесной полянке ряды фанерных ростовых вмещений. Интересно, так ли страшен черт, как его Зайцев малевал? Когда все спустились в капонир, и боец закрыл гулко лязгнувшую тяжелую металлическую дверь, члены делегации, все как один, выстроились вдоль прикрытой бронестеклом щели. Многие достали бинокли. Военный инженер вдавил большую красную кнопку на стене, и с оружием, хоть и приглушенно, долетел пронзительный вой сирены. «Сейчас увидите», — не обращаясь конкретно ни к кому, — сообщил инженер-полковник. Павлу бинокль был ни к чему. Расстояние до мишенного поля составляло едва ли полсотни метров а на зрение он пока не жаловался. В центр нескольких концентрических кругов, представляющих собой не очень ровные линии, насыпанные на зеленой траве поляны, на обычным речным песком, вдоль которых и были расставлены мишени силуэты, вошел боец, положил что-то на землю и несколько секунд стоял, согнувшись. Затем он начал пятиться, разматывая за собой бечевку. «Изделие первое!» — тоном шпрештал объявил инженер. «РГПБ!» — она же ручная граната партизана бумажная. Вариант снаряжения первый — дымный ружейный порох и рубленная проволока. Пока он делал объявление, боец снаружи уже спустился в бетонированную щель. Внимание! И коротко рявкнула сирена. Бух! Глухо, словно сработала большая новогодняя хлопушка, донеслось с а между фанерными врагами вспухло густое облако белесого дыма. Прошу к мишеням, сразу вслед за приглашением, лязгнула, открываясь двери. Товарищ военный инженер, а почему боец веревку разматывал, что других способов нет? — спросил один из двух присутствовавших на испытаниях гражданских. «Вроде из аппарата Центрального комитета», — вспомнил Павел. «Дело в том, товарищи, что запалы в этих устройствах кустарные, и мы, инициируя их подобным образом, одновременно собираем статистику срабатываний. А для этого...» Следует исключить помехи, связанные с метанием. А вдруг при броске запал вывалится? — Товарищи, аккуратнее, под ноги смотрите, — громко обратился он к остальным членам комиссии. — Дистанционные круги не растаскайте, а то время немного потеряем, пока заново их отсыплют. — Да уж, это он верно провериме подметил, — подумал Судоплатов. — Совсем его нет. Все подошли к мишеням. Те, что стояли в первом круге, в метре от подорванной гранаты, были густо испещрены отметинами. Во многих местах блестели застревшие куски проволоки. Фанерным врагам, стоявшим дальше, повезло чуть больше. Царапины и лохматившиеся... За Занозами пробоины встречались на них гораздо реже. — Неплохо, неплохо, плотненько так легло, — начальник особой группы услышал, как бормотал ходивший между фанерками высокий полковник, кавалерист. — Как видите, товарищи, — принялся объяснять военный инженер. — Плотность поражения сильно падает с удалением от точки подрыва но радиусом сплошного поражения вполне можно считать 3 метра. Потом, когда растерзанные мишени заменили на новые, испытывали гранаты со снаряжением из винтовочного пороха. Потом начиненные орудийным разных марок, аманалом и даже древним пироксилином. Наконец, когда стрелки часов уже почти подобрались к 11, Хозяин испытаний объявил, что сейчас принесут фонды, а когда кто-то поинтересовался, зачем им какие-то там фонды. Расшифровал. Оказалось, что под этим сокращением скрывается фугас осколочной направленного действия, а не то, о чем члены комиссии подумали. Первый фугас произвел на всех присутствующих неизгладимое впечатление. Когда небольшая дугообразная коробка, очень похожая на кусок обода огромного колеса, взорвалась, Павел успел заметить, как стоявшие в секторе примерно тридцати градусов мишени разом вздрогнули и мгновенно покрылись оспенными пробоин. Все снова потянулись из укрытия. Это, если образцов они много заготовили, «С нас семь потов по жаре сойдет», — подумал Павел, взбираясь по крутой лесенке. «Внушает, товарищи, не правда ли?» В голосе военного инженера появились нотки балаганного зазывалы. «С другой стороны, почему бы о хорошем деле и громко не объявить? Штуки-то полезные испытываем. Армейцы, может, и обойдутся». «А вот моим ребятам, если конструкцию этих самоделок серьезные инженеры доработают, только лучше будет», — подумал Судоплатов, разглядывая мишени. «А чем это так жахнуло?» Гражданский в очередной раз потребовал объяснений. Вместо ответа распорядитель сделал несколько шагов и, нагнувшись, подобрал что-то с земли. Подойдя к любопытному гражданину, он протянул тому раскрытую ладонь. Вот, полюбуйтесь. Бракованные ролики от подшипников. Есть вариант с остальными шариками. Но вообще можно снаряжать любым металлическим хламом. Просто брак подшипникового производства дает лучшие результаты. И осколки одинаковой массы, и форма позволяет плотно упаковывать их в осколочную рубашку. Тот принёсся разглядывать доказательства. — А недороговато подшипниковую сталь на ветер пускать? — после недолгих раздумий спросил гражданский. — Что есть, то есть, но нам быстро надо было получить металлические фрагменты одинаковой массы. Вот первый ГПЗ и пришёл на помощь. У них этого лома несколько тонн скопилось. Павел подошел к беседующим. — Все как в вашем описании, товарищ старший майор. — Обернулся к нему инженер. — Взрывчатка, правда, дорогая. Ее получают по методу Герца. Но химики уже стараются придумать, как улучшить процесс. И, обращаясь к другим членам комиссии, он спросил. — Ну, как вам, товарищи? — Давишний кавалерист. Покачал превращенный в решето силуэт, стоявший на седьмом или восьмом кольце и широко улыбнулся. — Замечательно! Сколько весит этот сюрприз? И какой захват у этой сенокосилки? Три с половиной килограмма, двадцать пять сантиметров в длину, десять в высоту и переведенная толщина — двенадцать сантиметров. А захват можете сами посмотреть, товарищ полковник. До 30 метров решето, На 40 тоже довольно плотно. Но уже не то. Угол разлета примерно 40 градусов. Получается, один мой конник четырех таких игрушек переводных с ума может увезти. Боюсь, товарищ полковник, на всех конников. Фондов не хватит, пошутил военный инженер. Пока производство малосерийное. Но сейчас идут работы над изделиями с начинкой изменения дорогой взрывчатки. Пробуем литой тротил. Чуть позже как раз их и продемонстрируем. По взмаху его руки, к площадке подошли бойцы, обслуживающие испытания и начали заменять растерзанные мишени. Гости. Пока отошли в сторонку, многие закурили и почти все принялись обсуждать увиденное.